Четыреста А теперь о матери. Посланница наша, посланница света, белая тара, утвержденная полной, ныне являет себя миру. Свет, несказуемый ею приносимый, может быть явлен людям только в веках грядущих, ибо не готовы еще сознание людей воспринять его во всем объеме и значении. Свидетели, ближайшие, которым доверено, дадут свидетельство свое, и через них недоступное станет доступным. Но не теперь, о веках. Так затемнены сознания человеческие, что свет, им посылаемое явно, познает лишь тогда, когда он оставляет их. Но ты будешь свидетельствовать о свете ее. В сокровенность посланничества ее утвердишь. Значение миссии укажешь и дашь людям пониманию в форме ступени их сознания доступной. Пусть поймут, что в лице ее имели высшие на планете, доступные им, но недоступные глубочайшей значимости своей. В земных условиях жизни явила на силу огня, преображающего материю физического тела, и утвердила жизнью своей возможность на земле трансмутации огненной. Открытие огненных центров — важнейших в условиях темных, обычных, величайшие достижения, сопряженные с величайшими опасностями и острыми, и мучительными страданиями. Распятие физического тела на кресте жизни земной длилось годами, принося несказуемые радости и непередаваемые страдания. Рукою и ногою своей. В жизненном земном пути утвердила она вехи, по которым пойдет человечество, в своем развитии, утончении и в грядущем раскрытии центров. Впереди идущие берут на себя всю тягость прокладываемого пути, дабы последующим было идти легко и свободно. она, Матерь огни Йоги, указывает человечеству путь к грядущему своему преображению, которое является космическим наследием человека. И если я утвердил великое учение Агни-йоги столбами ступней моих, то она дала людям образ того, как в человеческом организме должны быть применены ее принципы, и как совершается изумительнейший процесс раскрытия центров в его постепенной последовательности и с явлениями, с ним связанными. Через нее дано учение Огненное, и каждую строчку его воплотила она в жизни свои приложением и применением в его жизнь. Она явила собой истину огненной йоги и была воплощением этой истины на земле. Словом, свет мой полный и неограниченный выявила до крайних пределов вместимости своего микрокосма. Полнота великого служения явлена ею. Симфония качества утверждена, и пять лучей зазвучали. Тара пяти лучей ступень лученосного уявила. Так на сломе старого мира семь лучей моих засияли, и пять ее. Слияние наше, двенадцатисущное, силу и великому служению дали необычайно. Эти лучи озарят путь человеческий на многие тысячелетия, ибо бессмертны. Во мне утвержденное в лучах моих, лучами своими пятью, самоисходящими из мощно горящих центров, насыщает она и будет насыщать сознание человечества веками. Ее утверждаю как провозвестницу огненную новой эпохи, крест, приявший, дабы свет был вам в грядущих веках приходящим. Будучи олицетворением матери мира на земле, и доверенной иерархии великое поручение выполнила до конца, передав миру учения наши к сроку уготованное. Матерь огненной йоги мне наиприближённейшая.